«Ну, конечно!» Натянуто улыбнулась, представляя, как буду загружать запись в телегу, а потом она завирусится. Чем-то придётся пожертвовать во имя всеобщего блага, а именно отношениями с этим красавцем. Не думаю, что женщины, когда боролись за равные трудовые права с мужчинами, ставили на весы отношения с каким-то молодым человеком. Сначала высокие цели, а уж потом личное. Он, конечно, ни за что не простит меня, ну и пусть. Мы оба винтики в этой системе, и для моей победы он сослужит хорошую роль. Я же, наверное, стану той, из-за кого он перестанет верить женщинам. Что ж, бывает. Наверное, у каждой есть подобный человек. Ничего, потом найдёт себе такую же, как он, отбитую на всю голову. На душе скребли кошки. Коля мне рассказывал разные смешные истории, а я еле сдерживала слёзы, понимая, что это наше первое... И последнее свидание. Более он не будет со мной таким же милым, а учитывая, какая у него есть власть, легко может раздавить меня. Быть может, мне пока стоит покинуть страну, поехать к знакомым в Европу, ну а после, если ничего хорошего не светит по возвращении, попросить политического убежища. Ведь то, что я хочу устроить, поменяет мою жизнь на до и после. Распрощавшись с Николаем, Засобиралась домой. Может, я подвезу? Нет-нет, я сама, вскочила из-за стола. Увидимся позже. Кивая, пошла на выход. Положив на стол несколько тысячных купюр, Коля отправился за мной следом. Настя. Он вдруг ухватил меня за талию. Мне нужно домой, пропищала. Я понимаю, поэтому предлагаю отвезти тебя домой. Мне нужно «Почему?» – его недоумённый вид вызывал улыбку. «Я боюсь садиться к тебе в машину», – произнесла возмущённо. «Разве непонятно?» «А, ну извини. Хорошо, тогда созвонимся. Я позвоню завтра». Он поцеловал мою руку и, отпустив её, пошёл к своей тачке. Я же не оглядываясь, направилась к метро. «Мне срочно нужно в офис». «Где ты была всё время?» Лёня, который уже собирался домой, заговорил со мной, стоило мне войти в кабинет. «Да, проблемы были». «Что за проблемы?» «Сейчас уже не важно», — ответила, глядя в его очень серьёзные глаза. Он хмурился. «Последний раз мы виделись за несколько минут до моего похищения Николаем, и Лёня последний, кому бы я хотела об этом рассказать». «Слушай». У меня есть запись, где министр МВД признаётся, что хотел бы смены власти. Ну, тот самый, который разгоняет нас. Понимаешь? Откуда запись? Сама записала. Ты с ним говорила? Лёня хмурился ещё сильнее. Ну да. Значит, верно, ходят слухи, что ты замутила с легавым. Ни с кем я не замутила. Коньковой себя возомнила. Чего? Я была поражена. «Что за язвительное замечание? Я всегда восхищалась Коньковой и не раз об этом говорила Леониду. Он в курсе, что ее подвиг по добыче информации о Манхэттенском проекте у Альберта Эйнштейна меня безмерно восхищал, и не ему высказывать свое недовольство». «Да ничего, как ты добыла свою запись? Переспала с ним, что ли?» «А уж это не твое дело. Главное, что запись у меня». Опубликуем её завтра. Я как раз за вечер подготовлю статью. Чтобы запись никуда не пропала, загружу её на несколько наших серверов. Как скажешь. Лёня вдруг стал более сговорчив. Сев за ноутбук, стала загружать аудио на жёсткий диск. Ещё через несколько минут, сделав пять копий в разных местах, почувствовала себя спокойнее. Мало ли, я могу и телефон потерять, к тому же его даже могут украсть. Что буду тогда делать? Эта запись бесцена в нашей борьбе. А я у них на карандаше, поэтому запись может пропасть с телефона даже без видимых причин. Просто какой-то правительственный хакер взломает мобильник и удалит всё, что может быть потенциально опасным. Поэтому в таком случае лучше перебздеть. Можно тебя проводить сегодня до дома. Лёнь, давай так, разгребу дела. а потом будем общаться насчет «проводить до дома», произнесла высокомерно. «Он парень, конечно, симпатичный, у нас общие интересы, но это вообще не мое. Обидеть не хочется, но и давать лишних надежд тоже подло. Пусть лучше ищет девушку, которую впечатлит. Я же совсем не заинтересована в его ухаживаниях. Мне и Николая хватает». «Ну хорошо. Ладно, Лен, я пойду». «Ты тоже уходишь?» Взглянула на часы. «Уже восемь». «Я тоже сейчас пойду, надо только распечатать реферат». Пожал он плечами. «Да, тоже студент, печать на работе, не возбраняется». «Ну пока». Кивнула ему и пошла на выход. Через минуту после моего прихода домой звонок в домофон взбудоражил кровь. Я даже не успела толком разуться. «Кто?» Вспоминая прошлый вечер, чуть не присела от страха, спрашивая. «Доставка из ресторана «Япония Сан».» «Я не заказывала». «Заказ уже оплачен. Это от вашего друга Николая». Не решаясь нажать кнопку открытия двери, стояла в ступоре. Было страшно. Но, с другой стороны, Николай из тех, кому закрытая дверь домофона, не помеха. Поэтому это вряд ли кто-то из его кодлы. Нажав кнопку открытия, пыталась отдышаться и прийти в себя, чтобы быть готовой дать отпор, если придется. «Кто там, дочь?» Отец вышел из кухни. «Доставка еды». «Еды? Ты заказывала?» «Это заказал мой знакомый». «Хм, что за знакомый?» Папа был в своем репертуаре. «Просто знакомый». Папуля смотрел на меня, хмурившись, и он бы продолжил допрос. если бы в дверь не позвонили. Отодвинув меня, папа посмотрел в глазок. Открыв дверь, забрал у курьера пакет и передал его мне. «О, суши! Я хоть и ужинал, но от пары ролл не откажусь». Папа забрал пакет из моих рук и пошел на кухню. «Милая, я тут с сушами», – заговорил он с мамой.